Глава тридцать пятая Время шло, но никаких сигналов из Алираса все не поступало. Король устал ждать и решил подняться в свои покои, где уже несколько часов в заперти сидела Алирами. Дворец словно вымер. Слуги давно уяснили правила, когда его величество не в духе, чем дальше от него находишься, тем целее будешь. Но один уборщик из низших нежитей оказался не столь расторопен и умудрился перебежать дорогу разгневанному монарху. Доминик в ярости, взмахом руки, смел его с пути. Постукивая костями о ступени и разваливаясь на части, несчастливец скатился вниз и рухнул неопрятной кучкой. Пришлось развеивать, потом зачищать. К удивлению короля привычная, машинально выполненная работа отвлекла и помогла справиться со жгучим, раздирающим душу раздражением. Осталось обычное нетерпение, помноженное на неприязнь к коллеге. Но в таком состоянии он, Доминик, вполне уже мог держать себя в руках. «А что уборщик? Сам виноват. Потом не проблема наделать новых». «Ну Но где же эта негодяйка?» Его Величество вернулся к себе, прошел мимо дочери и замер у окна, всматриваясь в кромешную темноту ночи. Промедление пугало. Неужели что-то пошло не так? Но что? Он же все предусмотрел. Самостоятельно избавиться от заклятия и подчинения плененный дух никак не мог, а если бы ему кто-нибудь попытался поспособствовать, он, Доминик, немедленно бы это почувствовал. Тревожных сигналов не было. Откуда бы им взяться, если во дворце Альраса да и во всем королевстве, нет некромагов, равных по силе королю Уденга? Разве что младший принц, но тому сейчас точно не до спасения древних призраков. Вообще-то, у его высочества сейчас как раз брачная ночь. У единственного из принцев. Наследник-то с женитьбой пролетел. А для брака Эдварда никаких препятствий не возникло. Руперт не мог упустить возможность получить рычаг давления на младшего. Оженил, на кладбище не ходя, оженил. И теперь у его высочества Эдварда никогда не будет родного сына. Доминик прищурился. Показалось, или в ночной темноте мелькнуло что-то еще более темное. Никак горгульи разлетались. Значит, близко полночь а известий из Алираса нет как нет. Второй принц сейчас работает над подтверждением супружеских прав. Руперт ломает голову, на ком женат его отпрыск и что теперь со всем этим делать. Королева кудахчит над сыном. Сам наследник наверняка рвет и мечет, не понимая, где его жена и почему он о факте женитьбы узнал едва не самым последним. «Так удачно!» что сейчас все, кто мог бы помешать или поднять тревогу, заняты своими собственными делами. Но где до сих пор носит и намерянку? Она не понимает, что не имеет права рисковать телом Алирами. Или нет? Не так. Про тело принцессы дура вряд ли думает. Ее больше заботит собственное благополучие. Но разве ей не хочется вернуться домой, в свой недоразвитый мир? Так... «Надо успокоиться», — сам себе попенял король. «Ночь в разгаре, до утра еще далеко. Скоро призрак додавит эту тетку, и она спустится в комнату для алхимических опытов. Не сможет не спуститься, а там уж я ни мгновения не упущу. Пара ударов сердца, сердце, и иномирная дура окажется здесь, а моя девочка там». Еще пять минут понадобится ольраме, чтобы восстановить связь со своим телом, а потом дочка откроет портал, и Руперт останется с носом. Он с носом, а я с внуком и альрасом. Не удержавшись, Доминик хмыкнул: Что, папа, уже? На этот звук встрепенулась молодая женщина, которая до этого молча сидела на диване. Доминик с неудовольствием окинул ее взглядом. Он никак не мог привыкнуть к внешности чужестранки. Знал, конечно, что в данный момент за ней скрывается его девочка, но все равно каждый раз морщился. Сколько лет временной подселенке? Тридцать, не меньше. У нормальных женщин в ее возрасте уже внуки не за горами, а это ни разу не рожало. Он первым делом проверил состояние временного обиталища Алерами. Рисковать здоровьем дочери было никак нельзя — Вдруг это тело неизлечимо больное или что похуже. К счастью, женщина оказалась здорова и для ее лет находилась в хорошем состоянии. Не считая проблем в детородных органах, но поскольку они никоим образом не угрожали душе Алирами, король просто оставил все как есть. Единственно после переноса ее пришлось спешно согреть Судя по озябшему телу этой ненормальной Та несколько часов гуляла по морозу Или полезла в ледник за мясом И там нечаянно уснула Впрочем, переохлаждение обошлось без последствий Доминик еще раз бросил взгляд на женщину Темноволосая, высокая, вызывающая яркая Ничего общего с его нежной, белокурой, миниатюрной дочерью Имена схожие, а внешностью они просто день и ночь. «Нет еще Алирами, вынурнув вынырнув из размышлений, ответил он на вопрос принцессы. «Она идет в эту комнату через восточную границу королевства?» — возмутилась принцесса. «Я устала ждать, папа. Мне не терпится вернуться к себе. Тело пожилой женщины меня тяготит. И ты уверен, что номерянка ничего не сделала моему ребенку?» Терпение, нахмурился его величество. Алирами, что ты такое говоришь, как бы это выплюнул почти брезгливо, могла навредить моему внуку и наследнику. Ты перед той ночью приняла зелье, и на твоем теле кровью Ромаха была нарисована руна плодородия. Ромах, магическое животное, внешне похожее на медоеда. Его кровь обладает большой силой и на воздухе становится прозрачной, то есть невидимой. Используется для написания особенно важных заклинаний. Поэтому беременность наступила с одного раза, и ты зачала мальчика. И в дополнение плод получил мощную защиту на первые, самые опасные для него недели. Его просто так не убить. Потом... Твоя замена происходит из безмагичного мира. Она уже не молодая, бездетная и глупая. Я уверен, женщина ни о чем не догадывается. Тем более, что, как я узнал, перед обрядом ей дали выпить замораживающий отвар. Зачем? Дворцовый целитель позаботился, чтобы у невесты перед обрядом не было кровотечений. «Кровь из небольшой ранки, заусенца или ссадины». «Или лекарь просто хотел обезопасить невесту от внезапного наступления лунных дней. Я не вникал». После этого отвара беременность замерла и до сих пор никак себя не проявляет. Ни иномерянка, ни ее окружение даже не подозревают, что в ее теле скрывается будущий король Уденга и Альраса. «Я еще и потому так тороплюсь поменять вас местами. Действие отвара вот-вот прекратится, и тогда положение принцессы быстро обнаружится. Как сама понимаешь, после этого вырвать твое тело из лапруперта будет намного сложнее. Да и наследник должен развиваться в контакте не только с телом, но и душой родной матери». И в этот момент пришел долгожданный сигнал Недоразумение из другого мира наконец-то соизволило спуститься в алхимическую лабораторию. Доминик подобрался и вскинул руку. Алирами, приготовься! Сейчас!» Магия послушно отозвалась и, закручиваясь в спираль, устремилась к Алирами. «Наконец-то!» — выдохнула принцесса. «Сразу как почувствуешь единение с телом!» «Открывай портал и переходи сюда». Продолжая выплетать заклинание, напомнил отец. «Я смогу держать проход не дольше семи-восьми минут. Не трать время на разговоры с призраком, на осмотр помещений и прочую ерунду». «Даже в мыслях не было», — фыркнула дочь и откинулась на спинку, принимая удобное положение. «Жду не дождусь, когда уже смогу быть сама собой. Сил нет, как я устала». Доминик завершил плетение, добавил к нему необходимое количество силы, и... и ничего не произошло. Вернее, аллерамита он из временного пристанища благополучно извлек, но поменять души местами не вышло. Доступ к телу принцессы оказался недоступен. Словно стучишься в прозрачную стену. Близко, рукой подать, но даже коснуться не получается. Пришлось срочно возвращать сущность дочери обратно в тело иномерянки, ибо чем дольше дух находится вне материального объекта, тем впоследствии сложнее образуется связь с новым вместилищем. Вплоть до полной утери возможности снова стать полноценным человеком. «Отец!» — возмущенно воскликнула дочь, обнаружив, что по-прежнему находится в образе иномерянки. «Что за шутки?» «У меня голова кружится, тошнит. И вообще, почему я до сих пор в этом?» Девушка брезгливо ткнула в себя пальцем. «Подожди, Алираме, что-то не так!» Прервал ее жалобы Доминик. «Я не смог совершить обмен. Такое впечатление, что натыкаюсь на экран. Наверное, безмозглый призрак все перепутал и отвел принцессу не туда, куда я ему приказал, а там...» или экран на комнате, или какой-то артефакт мешает. Рисковать вами, тобой и моим внукам я категорически не хочу, поэтому прежде чем повторить попытку, придется мне лично убедиться, что путь свободен и безопасен». «Опять пойдешь тенью? А мне что делать? Сидеть и ждать?» — заныла принцесса. «Тропа вытянет из тебя все силы, и как же тогда мое перемещение?» «Пойду, дочь. Другого выхода нет». Коротко ответил родитель. «А ты останешься здесь и будешь вести себя тихо и разумно. Я понимаю, что ты устала, что тебе трудно и неприятно, но осталось потерпеть совсем немного. Перенос может осуществиться в любой момент, поэтому лучше с дивана даже не вставай. Я не собирался лишний раз проникать на территорию Альраса, но раз призрак все перепутал, будет лучше проследить за процессом». «Хорошо» буркнула Али Рами. «Только ты ненадолго. А то я уже несколько часов сижу тут, причем без еды и воды. Да, я помню, что перед перемещением лучше поголодать. Но знал бы ты, как это все меня раздражает. Надоело. Сил нет». Доминик ничего не ответил. Только усилил полок вокруг своих покоев и проверил двери. Без его разрешения никто не должен был не войти сюда Не выйти отсюда. А теперь, чтобы дочь не отвлекалась и не нервничала, услуг даже постучать не получится. Вернее, с той стороны они могут хоть застучаться. С этой ничего не будет слышно. Так спокойнее, да. После этого король опустился в кресло, закрыл глаза и спустя несколько секунд магической проекции покинул сначала кабинет, а следом и королевство. Не самое приятное ощущение, но делать нечего, надо заканчивать то, что до сих пор так удачно продвигалось. Полетев по единожды пройденному пути, он ловко избежал охранок на границе Альраса, потом сон ловушек и сигналок уже в самом дворце. Однако Руперт совершенно не экономит магию. Причем ему даже в голову не приходит, что ни одна стихия, ни то что удержать, даже заметить некромагию не может. Что ж, сосед сам себе виноват. Извел, выдавил из страны всех сильных темных. Теперь страна частично без защиты, — отметил про себя правитель Уденга. «Ничего, скоро я возьму все в свои руки». И на виду здесь порядок. Король проник во дворец, словно на звук манка, потянулся туда, где, по его ощущениям, находилось тело Алирами, и очутился в большой комнате без окон. Огляделся Если так можно сказать про мироощущение проекции, и вынужден был констатировать, что дух ничего не перепутал. Это точно лаборатория. Столы, шкафы, разные склянки и, главное, отличный отражающий экран вокруг всего помещения Ни один маг во дворце не почувствует, что здесь происходит, то, что нужно Правда, в углу клубится кусок дымки, который тут быть не должно Но клочок выглядит достаточно безобидно и магии от него не тянет Видимо, остатки испарений или отголоски прошлых экспериментов, ведь в этой лаборатории не крупу перебирали. А вот и дух под заклятием. Призрак висел неопрятным сгустком, и при появлении Доминика болезненно дернулся, будто попытался сбежать. От меня не сбежишь, мысленно хмыкнул король. Понимаешь, что недолго осталось, да? Что поделать, оставлять свидетеля даже такого. Не в моих правилах. Архимак решил, что развеет его сразу же, как только Алирами уйдет отсюда порталом, и продолжил осматривать помещение. Вот же она! С облегчением обнаружил девушку король. Стоит у стола, смотрит в его доминика сторону. Но и намерянка не способна заметить тень. Наверное, направление взгляда этой женщины просто совпало с траекторией его передвижений по комнате. Проекцию некромага может увидеть только некромаг, причем как минимум равный ему по силе. А это точно не про тетку. В любом случае, скоро все закончится. На всякий случай Доминик отправил в сторону девушки пучок силы. У переселенки темного дара нет и быть не может, а вот у его внука. Ребенок может почувствовать испуг матери, ведь он воспринимает ее тело и дух едиными и магически отреагировать, конфликтовать с собственным будущим, последнее, что ему, Доминику, сейчас надо. Но никаких эманаций силы от настороженной фигуры не ощущалось. Почему бы это? А как же стихии и намерянки? Доминик приблизился почти вплотную к девушке. Благо, она его не могла заметить. И сдавленно выругался. Блокирующий артефакт. Король и королева постарались. Нацепили на тело Али Рами мерзкий отсекатель. Так вот, почему перемещение не получилось. Придется решать эту проблему и быстро. А для этого ему опять придется воспользоваться призраком. Не обращая внимания на попытки духа рассеяться в пространстве, король спеленал его силой и втянулся внутрь сгустка, затолкав сущность хозяина в самый угол. Дав себе пару мгновений, чтобы образовать связь с субстанцией, Доминик заставил призрака подплыть к девушке и заговорил.